Глава седьмая. США, штат Южная Каролина, Колумбия, декабрь 1860 года. Первый раз в жизни мне довелось присутствовать на действительно историческом событии. И не просто присутствовать, а вдобавок и поучаствовать. Самое же забавное было то, что об этом событии я много лет тому вперед читал в книгах и учебниках по истории. Выход Южной Каролины из состава США. Начало образования КША, то есть конфедеративных штатов Америки, в просторечии конфедерацию. 17 декабря 1860 года. Добраться до Колумбии оказалось просто. Подождать несколько дней тем более. Единственная сложность разместить полсотни слишком людей, ведь все гостиницы и разного рода постоялые дворы в городе были забиты под завязку. Ведь именно в столицу штата съехались делегаты от всех городов, чтобы принять почти единогласно то самое постановление о выходе из США. Само собой разумеется, что я, Вильям Степлтон и полусотня наемников-ирландцев днем 17 декабря были у здания Первой Баптистской Церкви, где и произошло то самое заседание делегатов городов штата Южная Каролина. И само это появление не просто людей, а вооруженных в однотипной одежде. Больше напоминающий форму не могло не привлечь внимания. Поначалу настороженное. Затем доброжелательное, когда было объявлено, что мы прибыли поддержать хоть словом, хоть делом людей, собравшихся тут для сохранения свободы юга от Эйба Линкольна и его банды. Внимание привлечь удалось. А раз так, то ничего удивительного не было в том, что нам, с Вильямом, который таки донашел да среди делегатов нескольких знакомых своего отца, напроситься перемолвиться несколькими словами с новоизбранным губернатором Южной Каролины мистером Фрэнсисом Пикинсом. Не в этот день, лишь на следующий, и как раз по той причине, что притащили сюда сопровождение из полусотни бойцов. Десять минут вот сколько времени он согласился нам выделить целая уйма времени, но если знать, что именно ты должен сказать, чтобы действительно заинтересовать человека, нащупать наиболее чувствительные для него места. Губернаторская резиденция, она же на довольно долгий срок дом пикинсов. Что тут сказать? Внушает. Не слишком помпезно, но в то же время со стилем, да и положению соответствуют. Внешние признаки, они тоже играют весьма важную роль. Понятное дело, что выделенные нам со Степлтоном 10 минут были, так сказать, неофициальными, поэтому и в резиденции, а не на рабочем месте. Но мне оно и лучше, так я буду куда более свободен в своих словах, и в то же самое время могу разговаривать о делах а не обо о чем. Саму Люси Пикинс мне увидеть пока не удалось. Жаль. По крайней мере, по дороге к кабинету губернатора я ее даже краем глаза не заметил. «Ну да ничего. Я надеюсь, что не последний раз тут появляюсь. Очень надеюсь. Ведь мои предложения, они не просто так». «К вам, мистер и мистер Степплтон», — докладывает своему начальнику-секретарь, который явно сопровождает новоизбранного губернатора почти везде, даже дома. «Оно и понятно». «Мало того, что дел у только что избранного Пикинса много, так еще и подготовка к официальному оформлению выхода Южной Каролины из состава США. Наверняка спать ему еще долгое время придется урывками. Впрочем, такова плата за власть, так что жалеть его я точно не собираюсь». «Мое почтение, губернатор». Неглубокий, четко выверенный поклон, который повторяет Вильям. «Кстати, именно у него я малость подучился действительно хорошим манерам». «Дожидаюсь ответа и лишь после этого продолжаю. Для начала позвольте засвидетельствовать искреннее уважение тому, кто нашел в себе силы сделать первый шаг. За Южной Каролиной в самом скором времени последуют и другие штаты, и Джорджия будет одним из первых». «Я не сомневаюсь в решимости жителей вашего штата», — вежливо ответил губернатор. И вашей решимости особенно. Иначе вы бы не привели пятьдесят людей. Нет, солдат, отлично вооруженных и экипированных. Да, мистер Станич, а зачем вы их привели? Первый промель к любопытству в глазах. Это хорошо, ведь Пикинс далеко не глуп. Глупый человек просто не смог бы долгое время подвязаться послом в моей стране. Особенно в ее великие имперские времена. Необходимо умение видеть скрытый смысл происходящего по любому действию и даже намеку на него делать далеко идущие выводы. Так что губернатор понимал, что у меня есть какие-то серьезные мотивы, доселе не озвученные. Хочет услышать — он их получит. Не все, конечно, но даже от той части, которую я сейчас собираюсь изложить, отмахнуться не получится». Во-первых, я немного опасался, что кто-то может попытаться сорвать собрание делегатов от городов штата. Самую малость опасался. Но ведь это только начало. Не спросил, а скорее подчеркнул очевидный Пикинс, хитро прищурившись. Дипломат. Они все привыкли и сами играть словами и ценили это умение в других, в тех, кто может стать союзником или подчиненным, верным подчиненным. Нападение... Было почти невероятным. Но ключевое слово тут все же «почти». Позволил я себе намек на улыбку. Впрочем, это не главное. Я имею давнюю и полезную привычку следить за ситуацией в стране. Отсюда я не мог не обратить внимания на то, что Чарльстонская гавань служит источником беспокойства для вас. Для меня? Интересно, с какого времени? Пытаешься поймать? Нет, мистер Пикинс, меня на такой крючок ловить бесполезно. «Лично для вас, с того самого, как вы стали для только что избранного, но еще не утвержденного в должности Линкольна, а также для еще исполняющего обязанности президента Бьюкеннона бунтовщиком, как и все жители Южной Каролины, чьи делегаты поддержали вас не далее, чем вчера». «Продолжайте, мистер Станич. В Чарльстонской гавани несколько фортов, но гарнизоны символические». И сотни солдат не наберется. Зато есть командир, Роберт Андерсон. Его не зря назначили, ведь приехал он в конце ноября меньше месяца тому назад. Не удивлюсь, если нынешний, пока еще президент, назначил его, предвидя случившееся вчера здесь, в Колумбии. «Мистер Бьюкинен — мудрый человек, а майор Андерсон — почти ваш земляк, его супруга из Джорджии». «Ай, молодца, мистер Пикинс! Вы только что, по сути, признали, что ситуация с фортами в Чарльстонской гавани вас сильно беспокоит. В противном случае вы бы просто не имели представления о деталях вроде родных краев назначенного командиром майора. А еще он давний знакомец Линкольна. В одном полку служили. Причем Линкольн находился под его командованием, а сейчас, наоборот, будет». Но я не совсем о том. Я уверен, что телеграф уже вчера передал в Вашингтон новость о выходе Южной Каролины из состава США. Выходе, по сути, а не по букве. Буквы же последуют со дня на день. И что в таком случае будет делать майор Андерсон и вашингтонские власти? Секундная пауза, и я продолжаю, отвечая на собственный вопрос. Первый, если он не полный профан, переведет гарнизоны в один наиболее мощный форт. Остальные же постараются привести в непригодное состояние. На взрыв вряд ли решится, скорее просто приведет пушки в негодность и испортит что-либо еще. Вторые же постараются поскорее прислать ему подкрепления, провизию, боеприпасы. Если я не ошибаюсь, то форт Самтер наиболее мощный. Хорошо защищен не только с моря, но и с суши. Там может разместиться гарнизон более полутысячи человек при полутора сотнях орудий. Крепкий орешек. Такой сложно будет разгрызть его тогда. Итак, нужные слова сказаны. Теперь все зависит от губернатора. Я рассказал ему об уже имеющейся у него проблеме. И довольно толсто намекнул, что проблему надо решать. Быстро решать, чтобы потом не пришлось очень сильно пожалеть о своей медлительности. Теперь я очень хочу услышать от Фрэнсиса Пикинса любую фразу, которую можно будет повернуть в нужное для меня русло. Меня как губернатора независимого от Вашингтона штата, не может устраивать нахождение войск США на территории Южной Каролины. Но мои возможности... Понимаю. Кадровой армии как таковой нет. В Чарльстоне наверняка найдутся местные, так сказать, ополченцы. Но без четкого приказа далеко не факт, что предпримут даже попытку атаковать гарнизоны фортов И вообще отдавать четкий и явный приказ начать военные действия... Пикинс все же больше дипломат, привык искать обходные пути. Что ж, именно это я и хочу ему предложить. Повод он ожидал своими последними словами. Вам достаточно лишь отдать приказ. Мне. И выдать документ за вашей подписью, согласно которому моему отряду будет позволено привести в Форты Чарльстонской Гавани к покорности перед властями Южной Каролины. И проблема будет решена. Обещаю полсотни ваших людей будет недостаточно пятьдесят бойцов вооруженных многозарядными винтовками новой системы тех которые последние месяцы ежедневно готовились к надвигающейся войне хорошо мотивированные и подчиняющиеся командирам мне и мистеру степлтону который является моим заместителем Позвольте усомниться в ваших последних словах, губернатор, к тому же вы в любом случае, ничего не потеряете. Фрэнсис Пикинс и впрямь ничем не рисковал. Получится у меня затея с захватом фортов. Он, наконец, как отдавший приказ, не получится. Во всем виноват болван Станича, опрометчиво сунувшийся под выстрелы верных Вашингтону солдат. А письмо, подтверждающее правомерность действий этого самого по помилуй бог, его можно и забрать обратно, и повернуть написанное там под другим углом. Уж на заковыристых речевых оборотах дипломаты ни одну свору собак схарчили. Думал губернатор недолго, а надумав, потянулся за листом бумаги, затем открыл чернильницу, обмакнул туда гусиное перо и заскрипел им по бумаге. Закончив спустя пару минут, подписал его, посыпал песочком, чтобы клякс не образовалась. Теперь осталось лишь приложить печать и готово. «Возьмите, мистер Станич, здесь то, что вы просили у меня». Дождавшись, пока я возьму у него из рук уже не просто лист бумаги, а важный документ, Пикинс дождался короткой благодарности, после чего уточнил. «Вам нужно что-то еще?» «Места в поезде, который направится в Чарльстон». «Нужный вам поезд непременно отойдет сегодня. Курьер будет отправлен в течение часа. Это все?» «Еще раз благодарю. Этого более чем достаточно. Разрешите откланяться. Губернатор?» «Мистер Станич?» «Мистер Степлтон. Вновь полагающиеся неглубокие короткие поклоны от нас, соответствующие действия с его стороны. Все. Аудиенция окончена. Обе стороны получили от нее желаемое. Теперь можно покинуть губернаторскую резиденцию. Дольше нас здесь ничего не держит. Зато ждет поезд, который непременно сегодня же отправится в Чарльстон, имея зарезервированные для нас места. Что ж, в самом скором времени полусотня наемников примет свой первый бой и, так сказать, огненное крещение. Как они себя поведут, надеюсь, что достойно. В конце концов, все они понимали, что их последние месяцы гоняли не просто так, а с вполне определенными целями. Если же найдутся желающие смыться, для таких пуля в спину самое то». Вместе с тем, если готов применить кнут, то не стоит забывать и про пряник. Например, о чем-то вроде премиальных выплат, если все пройдет успешно. Я от подобного не обеднею, а буйные ирландские парни, нанявшиеся ко мне из залютого безденежья и доли авантюрности в характере, такой подход явно оценят. Вот перед отправкой на вокзал им и скажу. «И еще. Надо будет срочно отправить телеграмму в Бейнбридж и в Нью-Йорк. Первую понятно, по какой причине. Уведомить Джонни с Филиппом равно, как и сестричек, что задерживаюсь по важной причине. И просьбу усилить как работу на фабрике, так и подготовку оставшихся наемников». Агенту в Нью-Йорке активизировать вербовку наемников и готовиться в случае чего ложиться на дно. Этот ирландец показал себя неплохим специалистом по подбору кадров. Не хочется терять ценный ресурс в его лице. А нас ждет Чарльстон. Очень ждет, ведь медлить нельзя. Насколько я помню, майор Андерсон еще не перешел к активным действиям. Да и ополченцы Чарльстона толком не собрались. Решение об отделении Южной Каролины принято вчера. Официально еще не вступило в силу, так что... Но часики тикают. Тик. Так. Тик. Так.